Сказ о чудо-озере и волшебной щуке Давно-давно в стародавние времена Сказывали, что на месте великого озера Хрустальной голубой воды Стоял град-посад И не было этого города краше И богаче во всех землях а обратился этот град в озеро, Чтобы не захватили его И не сожгли набейщики-татары Недалеко от озера того деревенька стояла. Жил в той деревеньке паренек один, годов пятнадцати, с матерью старухой. Единственный сынок, поздний, потому и помер отец рано от старости. Мать тоже дюжи хворала. Старая и больно, почти из печки не слезала. Ноги отнялись, ходить не могла. Сперва-то не зажиточные были. Обнищались со временем. Где пареньку одному с хозяйством управляться, Со скотиной, лошадьми, полем да садами и огородами. А как зима пришла, и вовсе плохо стало. Лошаденка последняя сдохла. Ненчим и в лес по дрова съездить. Мать на печи стонет. Паренек, его звали, кашеварил, конечно. Щец да каши завсегда в печи с утра мутит». Тоска в избе. Зима лютая в тот год с, Как до весны дожить, да мать больную изберечь. А слыхал Емеля от стариков про чудо озера, будто бы в каком-то месте вода волшебная в плынье голубеет и от любой хвори излечивает. И решил Емеля на то озеро с водой сходить. Мать, понятно, отговаривает, сгинешь, пропадешь, замерзнешь, а Имель на своем стоит, мол, попадаю в счастье. Прихватил котелок для водицы. Огни его, костерок запалить, чтоб не замерзнуть. С утра и пошел. Матери припасов на день оставил. До озера путь не близок. Дорогу знал. Хоть не езжена она, не катана, а не заплутал». По свету до озера добрался, набрал хворосту, Рожок костер маленькой, прям на льду. А лед ветрами от снега расчищен, Так и сверкает без конца и края. Велико озеро! Подвесил от костром котелок, Снега в него набил, пусть пока вода греется, А сам я попробую какую рыбину изловить для ушицы. Головорот из мешочка заплечного достал И просверлил лунку. Опустил бичеву, Тонюсенькую, с крючочком. А что он крючком задеть, не знает. Зима ведь. Надел хлеба кусок и примотал проволокой. И попалась на эту проволоку рыбина, огромная. А может, не попалась. А сама из прорубек к теме ли выскочила. Вроде щуки. Блестит. Зелень ее отдает, как железо старое. От страха и от неожиданности закричал Емеля, и слова от какие-то непонятные на ум пришли. Теми словами мать однажды, когда кипятком обварилась, сругалась. отец очень недовольный был, говорил, что слова эти только его семье известные. Родители детям передают перед смертью, а говорить их вслух нельзя, потому беду накликать можно. И забывать эти слова в семье тоже нельзя». Беда случиться может. В общем, закричал Емеля ругательство, это страшное. Проксима Центавра! А щука в ответ и заговорила с Емелей человеческим голосом. Сперва удивилась сильно и объяснила, что живет в этом озере уж сто лет, наблюдает, а все, что узнает, разведает, передает хозяину железному, что в нем и кружится. Над землей. И, мол, за все сто лет впервые к ней с волшебным словом, которое называется «Кот», местный абориген обратился. И теперь щука будет ему служить и выполнять все его команды, потому что она щука волшебная, механическая, металлическая, очень много всего знает и умеет. И ей даже вовсе непонятно, откуда или «Кот» знает, но от ей все равно». В программе ее заложено полное подчинение тому, кто кот назовет. Ну, Емеля, и пожалуйся на свое житье бытье. Про мать больную рассказал, про зиму лютую, про холод, про то, что дров нету. И попросил водица волшебный мать вылечить. Мол, люди сказывали, что есть в озере такая. Долго молчал щуках, а потом говорит. — Я переработала информацию. А ее у меня про людей аборигенов предостаточно. Это не вода волшебная, а лекарство. Я его из жалости к вам производила и раздавала больным людям. Матери твоей тоже дам. Диагноз ее, то есть болезнь, мне понятная. Будешь вот из этого флакона ее три дня поить. Будет абсолютно здорова, даже помолодеет. Так окрепнет, что еще сто лет ваших проживет». Подняла жабрут, а оттуда и выскочил Емеле в руки пузырек. Поблагодарил Емеля и просит щуку помочь до дому до темноты добраться. «А, кстати, — спрашивает, — почему ты щука?» «Это, — отвечает щука, — чтоб вас, аборигенов, людей, то есть не пугать, механически моим видом. Поэтому и сделали меня в виде щуки. Кто сделал? Волшебник?» Пусть, по твоим будет волшебник. А вообще-то люди вроде тебя, Только очень знающие и умеющие. И живут они в другом мире, За три-дведь звезд от вашей. Сделаю я тебе машину на гусеничном ходу. У вас ведь дорог нету. И будет она точь-в-точь точь похожа на печку. И работать будет на местном топливе, То есть на дровах. Дрова им будешь котел топить — А управлять этой печкой-машиной в два счета обучишься. И тепло, и быстро. Правда, подождать тебе часок придется, пока мне со спутника, то есть с неба, все запчасти передадут. А вот тебе пока пилюлю. Проглоти ее, и голод пройдет, и усталость, и здоровье прибавится. Девица Емеля, о щуку слушается, В чудеса, понятное дело, верит. А как не верить, если сам на озеро за чудом пришел? Долго ли, коротко ли, а появилась перед Емели печка-самоходка, но точь-в-точь, точь, как у него в избе. Показала щука, куда дрова класть, как котел наливать. В общем, обучила его управлению паровым двигателем и еще дала ему волшебный топор. Сказала, что этот лазер, если его включить, сам правильные дрова выберет, нарубит, наколит и в двигатель поместит. А сделал я его, мол, специально в виде вашего топора, чтоб людей не пугать. Вопрос в том, как ты его включать будешь. Попади он в злые руки, много беды натворит. А На вот, возьми мою чешуйку, это будет твой передатчик. Никому про это и в голову не придет. Вы все здесь ходите такие грязные, в мусоре и соломе, еще не поймешь в чем. Чешую у тебя в кармане никто передатчиком не назовет». Передатчик реагирует только на твой голос. Чтобы кто другой не кричал в него, передатчик будет как мертвый. Придумай сам кот, то есть слова, которыми передатчик включить. А Емилия отвечает, — А можно я скажу по щучьему велению, по моему хотению. Ну, посмеялась щука и согласилась. Велела ему поскорее на теплую печь забраться, да и домой» и строго-настрого запретила про нее кому рассказывать, потому что тайна эта великая. А Емели сам это понимал, клял, что лучше помрет, чем тайну Щукину выдаст. Засмеялась Щука. — В наших мирах о жизни беспокоиться, а в вашем мире все про смерть, говорит. Ну, все, поезжай. Как долго Емели до озера добирался А домой домчался быстрее ветра буйного. Мать, бедняга, исплакаться не успела. От одной капли лекарства уже с печи спрыгнула. Ноги ходить начали, по хозяйству захлопотала. Печь Емеля до поры в сарае схранил. Матери, понятно, все свое приключение. Рассказал, поверила, не поверила мать, а велела от людей тайну хранить и печкой волшебной без нужды не пользоваться. — А как печку схоронишь? Дров в избе не осталось. С утра раннего затемно Емеля привязал к печи сани и в лес отправился. Сани за печкой бегут, полозьями гусеничный след заметают. Волшебный топор-лазер быстрехонько по щучьему велению целый сани дров нарубил и паровой двигатель в печи подзаправил. Двинулся Емеля в обратный путь домой в деревню возвращаться. Ну... Ясное дело, заприметили его деревенский. Кто пугается, кто хохочет. В общем, вся деревня, если не на улицу выбежала, то по морозному времени как оконцам прильнуло. Привязались к Евели. Что да откуда? Емель отшутился. Говорит, а, лошаденка моя сдохла. Вот я печку на колеса поставил. Внутри котел большой, дровами топлю. Пар сильный в трубку идет. Колеса гусеница толкает. Вот печка еет. Вроде бы все понятно объяснил. Колдовства никакого, а никому и не вдомек, что так точно детальки выточить, и друг дружки пригнать вручную невозможно. Да и металл для котла и трубочек разных вовс неизвестный. Емель ты раньше за чудака держали. Зла на него никто не имел, всяк свою выгоду захотел семей вытянуть кто просит дров привезти, кто соломы из дальнего поля. Емеля добрый, всем помочь согласный, хоть ребятишек на печи катать. Сам-то еще из мальчишечей поры только выходить начал. По нашим местам пятнадцать годков работник и жених. А в это время к Емелиной матери соседка пришла. Авдотья, бедный баба, завистливая, гонору при огромного. У ей тетка троюрдная у князевой дочки, в мамках служила. родство десятый десятая вода на селе, да и князешку наш худородный, ума небольшого. Ему от отца малый надел достался. городишка с гулькин нос. Дружины боевые тридцати человек не наберется, а поля князь горохом засеял. Его за царем горохом и дразнили. Вдова и князь, дочку у него была. Вот Авдотьна родственница при княжне мамкой стояла. Авдотья, как увидела Емельну мать на ногах, так обомлела! Каким колдовством, волшебством на ноги встала! Неужто и вправду Емель тебе с озера воды привез? Поделись, соседушка, со мной по вдовьему положению нашему. Мать Емель отвечает, — Никакой воды мне, сынок, не привозил. Это я настоем лопуха ноги вылечила. Не век мне на печи лежать, и годы мои не старш твоих. Ты вон как резво скачешь, а мне нельзя. Ну, на место, соседку поставил. Никаких тайн не открыла, да еще из избы выпроваживает. Ступай, отседова. И от тебе делать нечего, а у меня по дому хлопот полный рот. А в дочь из к обиду затаила и ни слову не поверила. А тут навстречу ей Емеля на печи. Она к нему и так и его обхаживает, а Емеля ей не гугу. Что деревенским поведал, то я в доте рассказал. Всю ночь в глаз не смыкала. Не нравилось ей деревенское житье. В княже и терем ее тянуло, в наряды шелковые и бархатные, хоть по старости лет вырядиться. И решила она в город податься к родственнице. Князю за награду пропечь волшебную рассказать. Сказано, сделано. Запрягла конька в возок, да и в город. У князя своих горести полон терем. Дочка ревмя ревет, полюбила сына купеческого, что по осени на ярмарку с товаром приезжал. По нему слезы льет, замуж за него просится. Купец может побогаче и самого царя нашего гороха, а звание низкого. Горох ногами стучит, визжит. За заморского принца отдам и весь сказ. Не будет моим ни сраму. А тут еще узнал, что дочка с купцом Ванькой в тайной переписке. Кто письма передает, неведомо. Велел терем запереть. Никто со двора не выходит». Никого в темне не пущают, как во строгие живут. Что не реветь книжней марюшки? Вот все это и поведала Авдотья еродственница мамка Марюшки, а в дочь сама еле к ней пробралась. Показала гостинцы, что везет сказала, что князь медкуда белорыбец к столу заказывал. Вот ее до кухни пропустили. А там уж мамку Евлампиевну быстро вызвала. Строг не строк, вход в терем, а войти все равно можно обманом и хитростью. Да он и царь горох, не все обхватить у Мишка может. Целую ночь бабы промеж себя гуторили и придумали хитрость великую, как самим разбогатеть и зажить новой жизнью. А у мамки житье тоже -то не сахар, и князь беден и глуп, и простору никакого. А заморского королевича, коим горок грозился, еще не приглашал никто. А неизвестно, найдут ли королевичи книжную почти что без бесприданницу брать. Кроме материного жемчуга до да колец ничего и нету. От отца кисель гороховый всего, и приданого. И открыла Евлампиевна за сказ про волшебную печку «Смертельную тайну». «Это она переписку передает жениху Марьюшке». Во-первых, купец богатый, во-вторых, в столичном городе живет, в-третьих, в Заморские земли по торговым делам ездит. За всегда при богатстве и диковинах отвезем на печи Марьева к жениху. Он за это нас одарит и в столице жить оставит. А там мы себе женихов найдем. Не такие наши годы и старые, чтоб без мужиков скучать. Да вот вопрос: как Емелю уломать? Авдотий говорит. «Емеля — парень добрый. На жалость возьмем. Правду ему скажем. Он Марьюшку и пожалеет. К жениху отвезет. Надо им только встречу организовать». «Придумала! — отвечает Евлампивна. Я гороху нажалую, что княжна от слез не просыхает. Пусть заставит воеводу привести Емелю, дочку рассмешить чудной печкой». Горох-то дурачок, не скумекает, какая такая выгода от печки волшебной. Все они так и сделали. Только Горох самолично умоляла Авдотью без воеводы Емелю в терем княже привести, Мол, не надо силу применять, а то это дочке не понравится, не развеселит ее Емели. Пошли наши бабы княжне и весь план ей выложили. Обрадовалась Марьюшка, что с любимым встретится, и с постылого терема холодного уйдет». И написала самолично записочку слезную Емели. Она у нас грамотная была, а это для наших княжонок книги необычное дело. И не вдомек ей, что Емели грамоту негде выучить было. Пустила совдотья в обратный путь в деревню. Сразу к Емели записочкой. Отзывает в сторонку, мол, дело есть, так чтоб мать не узнала. Не по нраву Емели тайну от матери иметь, а пошел. Пошептаться в доте. Она ему и обсказала про беду Маришкину, А об этой бедет все княжество понаслышно. И Емель давно про это знает и жалеет девчушку. Он тоже за то стоит, чтоб не по чину званию женились, а по любви. И суета в доте записчику от княжны для подтверждения просьбы. А Емиля мальчонка... Неловко ему грамотно перед посыльным книжный объявиться. Он отвернулся и прошептал над волшебной чешуйкой. — По щучьему веленью, по моему хотенью, прочти мне, щука, записку. Щука и прочитала. И велела в человечьи разборки дела не вмешиваться. князи князю гороху нос не сывать, отберет печь до да казнит своего, скоро он на это. А в столице, если про печку узнают, еще и пытками замучают, где взял? Пыточной камере сгнадят, так что смерть милости покажется. А Емеля это и не слушает. Хочется ему перед девушкой богатарем показаться. Согласен, говорит Авдотья. Завтра поутру еще по темноте подъеду на печи к задней калитке терема княжьего, а ваше дело за калитку Марию с узелком вывезти. Авдотья обратно к родственнице поскакала. Неугомонная баба, что в голову в втемярц? Ни по что не отступит. — А имели все матери расскажи. И про то, что щука ему за затею осуществить не разрешила, мать и говорит. — Неугомонный ты! Чую не жить ни тебе, ни мне в этой деревеньке. Видать, в нашей семье не зря эти слова. Кот волшебный жили, вот принесли несчастье. А в с мамкой до да княжно не отстанут. А щегрок прознает. Бежать надо... Может, найдем место покойные, где живут без страха. — Давай сперва княжну к милому везем, — уговаривает Емеля. — А там видно будет, куда податься. Может, в заморские земли. Там, говорят, чудес много, печки не удивятся и примут нас, как своих, — уговорил-таки мать. Ну, собрали они койки-пожидки, все с собой погрузили, дом заперли, соседям сказали, что к дядьке за реку погостить едут. Велели скотину забрать. Соседи радехоньки, провожают, удачи желают, а про себя хоть бы неверно улись. Под утро к терему подъехали, а там переполох. Кто-то то ли подслушал, то ли подглядел, как Мария вещички узелок собирала. Мамку ей в лампе и припер к стенке. Та делать нечего и рассказала про волшебную печь. Мол, она обманом Емелю завлекает на маришку поглядеть, а сама замыслила эту печь для князя Гороха отобрать и к сокровищам ее приумножить. Еще советует, как Емелю извести, а печь похитить. Предала княжут. Емеля к задней калиточке тихо, на малом ходу подъехал, остановился, мать за трубой, удобно сидит, ее не видно. Тут как выскочит дружинники с мечами на голову, да на Емелю со всех сторон. Хе, не знали они скорости до силы печи. Емеля ходу чуть не передавил воинов, а воеводит точно. Ногу сломал, лежит тот, охает, остальные в рассыпную. Марьюшка из окошек гласит, возьми меня, Емеля, отсюда. Грох выскочил в воинских доспехах, опять войск собрал, велел на коней садиться, да за Емелей. А Марьюшка зовет, плачет. — Увези меня, Емелина, на все четыре стороны, Хоть не к купцу моему, лишь бы из этого терема строг выбраться. Пошептал Емелина над чешуйкой и поплыл рядом с печкой ковер по воздуху. — Прыгай сюда! — кричит Емели к да Та и выпрыгнула на ковер летучий. Села невредима, с ковра на печку перебылалась. Ковер исчез. Как не бывало. Пока они этот маневр делали, Емеля к тюрьму подъехал. Опять его рать окружила, не прорваться. Печка ко ходу. Конь за ней. Почти догнали, сети размотали. На беглецов накинуть, с печки стянуть. А в доте да и в лампе перепугались. Да деру в другую сторону. Больше их ни в деревне, ни в городе никто и не видел. Марья Емелю благодарит, говорит, что ей все равно в какую сторону, лишь бы из терем убежать. Купец молодой ей нравится, но не так, чтобы замуж идти. Девочка на еще, ей воли, а не замужества хочется. А Емеля ходу печки поддает, и она уж с трудом набирает. Дрова кончаются, заправка нужна, ты не остановишься, Погоня догоняет, убьют. «Не добраться нам до столицы, не уйдем от погони!» Говорит Емеля, «к озеру великому помчимся у щуки помощи просить будем. Погоня и вправду нагоняет. Один дружинник изловчился, бросил сеть, чуть мать с печи не стянул, а узел с добром свалился. Вот и озеро показалось. Погоню в объезд погнала, чтобы от озера отрезать, в кольцо взять. Емеля в чешуйку кричит помощи просту щуки. Подъехал Емеля к озеру льдом покрытому. Вот-вот погоня за ним вступит на озеро. Вдруг чудо случилось. Свет яркий в глаза ударил, и пропало озеро. А вместо него град так громадный стоит, куполами блестит, теремами удивляет. И въехал, В этот град Емеля на печи с Марьюшкой и матерью своей, а перед воинством вороты захлопнулись. Пока горох с дружиной глаза на чудо пялили, град и исчез. И опять вместо него озеро великое льдом сверкающее простерлось. И ни печку, ни Емелю, ни мать его, ни княжну с тех пор никто и не видывал. Старики сказывали, что их волшебный град посад к себе взял город, что на месте озера стоял, и нет этого города прекрасней счастливей. О, как повезло-то! Ищи, не ищи счастья, а кому и как оно достается неведомо. Надо жить по чести да по совести, зла никому не желать, доброму да бесхитростному счастье достается» а как принял их таинственный град-посад про тот другой сказ».